Глава 56. При славе нелегко, хотя и старается ей помочь княгиня Ольга. Трудно в чужой стране. Незнание речи – глухая стена. Но и когда речь понимать стала, в другом завязла, в чужих обычаях. У русичей тысячи и тысячи примет, они про все знают. Но у чужой земли и приметы чужие научиться им жизни не хватит. Русичи впитывают все с молоком матери, как и другие люди свое. Русь богата, земли много, звери в лесу тоже, рыбы в реках, всего в волю. Может, от того душа у людей широка, как и ее просторы. Киевляне приняли молодую княгиню доброжелательно, глядели приветливо, не пеняли, что не понимает или не знает чего, учили, помогали. Но то чужие, с ними проще. Тяжелее всего было с мужем. Князь Святослав тоже глядел ласково, обнимал жарко, но Преслава видела, что ему хочется, чтобы жена во всем оказывалась первой, лучшей. А так не всегда получалось. И оттого ложилась досадная складочка у губ князя совсем как у его матери. Чуть позже Преслава поняла, что Святослав невольно сравнивает ее с княгиней и стала расспрашивать об Ольге у старой холопки, помогавшей по дому. Звали ту непривычно для Киева Лузей. Оказалось, что Лузя знала княгиню Ольгу еще с детства. Жили вместе в выбутах. Прислава удивилась. Как так? «Княгиня жила в дальней весе?» Лузи посмеялась в ответ. «Да, Ольга не княжеского рода, только это ничего не значит». Рассказала, как гадали они, как обе вышли замуж, как ушла Ольга в княжий терем третьей женой князя, еще совсем девочкой, как смогла стать правительницей огромной страны и не стушевалась даже после гибели мужа. Долгие разговоры с Лузей привели к тому, что прислава стала во всем подражать княгине Ольге. Ходить, как она, смотреть так же, разговаривать. Ей очень хотелось, чтобы Святослав это заметил, похвалил. Но вышло совсем по-другому. Впервые осознав, что жена копирует его мать, Святослав просто посмеялся. Потом даже растердился. Его голос стал злым. К чему другой подражать? Свое иметь в душе надо. Сама будь такой, как княгиня, а не корче рожи, на нее похожи. У Преславы от обиды задрожали губы. Она едва сдерживала, готовые брызнуть из глаз слезы. Святослав, как многие мужчины, терявшийся от женских слёз, не зная, что делать, со злости добавил. У княгини, норов княжеский, Ее слез никто отродясь не видовал, а ты... Он выскочил за дверь, хлопнув, что есть силы. Преслава разревелась уже в голос. Утешение пришло, откуда не ждала. Грохот двери ее рыдания услышал улеп. Так они впервые, после замужества Преславы, поговорили по душам. Князя Святослава, как всегда, долго не было дома. А зато его брат... Навещал молодую княгиню ежедневно. Беседовал, развлекал, смешил. С ним было много легче, чем со Святославом. Улеп много знал, умел говорить, а главное, откровенно восхищался женой брата. Преслава почувствовала себя намного лучше. Младший князь твердил, что она красива и умна, что княгиня Ольга тоже не сразу стала такой властной и сильной, а про ее слезы кто знает, сколько пролила их княгиня в подушку в одиночестве. Улеп не осуждал молодую женщину за слезы, даже жалел, когда та вдруг начинала плакать. Прислава пользовалась этим, как маленькая девочка. Это сыграло с ней злую шутку. Однажды такую сцену застал Святослав, вернувшийся, как всегда, без предупреждения. Князь передвигался неслышно, а потому, когда неожиданно отворилась дверь, Преслава и Улеп, мирно беседовавшие на лавке, не успели даже отпрянуть друг от друга. Улеп гладил молодую княгиню по плату, прикрывавшему светлые волосы, и о чем-то тихо говорил. Когда оба увидели Святослава, было поздно. Князь остановился глядя на жену и брата, ставшими вдруг стальными глазами. Потом недобро усмехнулся. Ну-ну. И выскочил вон. Дверь за ним закрылась с грохотом. Преслава смотрела вслед мужа растерянно. Улеп вскочил, пытаясь догнать брата, но тщетно. Конь уже уносил Святослава прочь со двора. Княгини не было в Киеве. Она по-прежнему предпочитала Вышгород. Никто, кроме самих участников этой сцены, ничего не понял. Поэтому Ольги даже не донесли о причине недовольства князя. Но того часто не бывало дома. Поэтому Ольга и беспокоиться не стала, хотя иногда и задумывалась, почему Святослав охладел к молодой жене. Улеп старался держаться подальше и от брата, и от его жены.